Глава 66. Зафира медленно шнуровала сапоги, рассматривая изысканную плитку и одновременно пытаясь унять дыхание. Она выпрямилась. Тень стоял рядом. Очень близко. Азизи, ты постоянно ищешь способ сбежать. Зафира не стала этого отрицать. Скоро меня найдут. «Эксплуататоры не расстаются со своими инструментами так просто». «Ты имеешь в виду своего любовника?» Мягко сказал Тень, слегка наклонив голову. «Моего любовника?» Идея казалась настолько нелепой, что она чуть не рассмеялась. «Наследного принца?» «В конце концов, он единственный, кто хорошо умеет выслеживать». Зафира отстранилась. Он не мой любовник. На его губах появилась злорадная ухмылка. О, он хотел бы им стать. Я сбился со счета, сколько раз он представлял, как он ласкает твои бедра, целует тебя, прикусывает твою губу. Хватит, прошептала Зафира, чувствуя, как его слова проникают вглубь ее существа, медленно воспламеняя ее. Было лишь одно объяснение тому, что тень неизвестной мысли Насира. Тьма запустила в принца когти еще глубже, чем в нее саму. «Какой бесстыжий мальчишка!» — укоризненно проговорил тень, подсоков языком. Его интарные глаза ловили каждое движение Зефиры. Он был таким же охотником, как и она. «Это не любовь», — возразила Зефира. «Конечно. Между возлюбленным и любовником огромная разница. Я бы сказал, что второе гораздо приятнее. Жаль, что ты жаждешь первого». «Любовь для детей». «Любовь охотится на слабых, на тех, у кого слишком много надежд». «Тень сдвинул брови». «Неужели?» «Потому что я сделал несколько открытий». Подняв руку, он начал медленно загибать растопыренные пальцы. «Чтобы завоевать любовь своего отца, ты взяла в руки лук и стала охотницей. Ты стала той, кем он хотел тебя видеть». Бархатный голос пробирался ей под кожу. «Чтобы завоевать любовь народа, ты бросила вызов Арзу». Ты кормила людей, расставалась по доброй воле с прекрасными шкурами убитых животных, окутала свою жизнь тайной, хотя ты ничего не была им должна. Но причина была не в этом. Не в этом, нет. Неужели она настолько упрямо отрицала любовь, что не заметила, как стала ее рабой? Совсем недавно... Чтобы завоевать любовь своего Халифа, ты присоединилась к этому путешествию. Хоть и знала, что тебя не могут заставить, хоть и знала, что можешь погибнуть на этом острове. Я не собиралась завоевывать чью-то любовь: ни отца, ни народа, ни халифа. Да? Тогда зачем ты делала все это? Тень прислонился к темной стене. Улыбаясь одной стороной рта, взгляд его стал прикосновением, улыбка шепотом на ее шее. Зафира чувствовала, как в ней разгорается что-то, чего она никогда прежде не чувствовала. Я бы сказала, охотница, что ты веришь в любовь. Пока ты взрослела, каждое твое действие рождалось из желания быть замеченной, любимой. «Ты всегда мечтала о любви!» Он склонился так близко, что его следующие слова коснулись ее губ. «Ты жаждешь любви!» С резким вздохом Зафира отпрянула. Когда взгляд его золотых глаз упал на ее губы, охотница ощутила это всем телом. «В любви нет ничего плохого, Азизи. Любовь — это не только проклятие. Но и сила. Зафира никогда не жаждала любви. Если бы она хотела, она бы прыгнула в объятия Дина, как только он сделал ей предложение. Она охотилась в варзе, чтобы ее народ не голодал. Она села на корабль, чтобы ее народ не погиб. Она делала все это прекрасно, зная, что может погибнуть сама. Все ее мысли спутались, сбились с пути. Тень повел ее к темному коридору, тому, из которого пытались выползти голоса. Она осознала, что все еще вооружена. Джамбия по-прежнему свисала с бедра, лук и стрелы были на месте. Но стоило зафире вздохнуть. Богатый аромат кофе спеленал ее чувства, и разум стал вялым. Тень не был для нее угрозой. Он столько показал ей. Он помог ей найти путь к тому, чего так не хватало в ее жизни, к любви. Он привел ее в свой дом и принял ее как гостью. Он изучал ее, приоткрыв рот. Я потерял счет годам, точно так же, как потерял буквы своего имени. У человека можно отнять многое, но только не его желание, а его страсть, его месть. Сердце Зафиры замерло при слове «месть». «Мне нужен партнер. Партнер, повторила она, пробуя это слово на вкус, пока они приближались к коридору. Что-то подсказывало Зафире, что это место не для неё. «Ты ищешь Джаварат», — осторожно продолжил мужчина. «И я тоже». Как он называл остальных? Эксплуататоры. Сам он был точно таким же. За этим ты прибыл на шар. Его рот скривился. Он будто размышлял о том, как много ему стоит раскрыть. Можно сказать и так. Они остановились подаркой. аркой. Тёмное дерево изобиловало резными узорами. От их сложности и изящества перехватывало дыхание. «Джаварат» — снова начал он. Зафира чуть не оскалила зубы. Казалось, что само ее существование теперь неразрывно связано с книгой, которой она начинала страшиться. «Мне стало известно, что только ты сможешь его отыскать». «Мне тоже это известно». Уголки его рта дернулись. «Я хочу предложить сделку. Я помогу тебе в поисках. Но когда Джаварат будет найден, ты отдашь его мне». А Зофира заглянула ему в глаза, как будто желая спросить, не безумец ли он. «И какая же часть этой сделки выгодна мне?» Если бы она не наблюдала так пристально, то не заметила бы, как приподнялись его темные брови. Неужели он не ожидал от нее упрямства? — Книга понадобится мне совсем ненадолго. А затем она будет полностью в твоем распоряжении. — Понятно, — сказала Зафира, ничего не понимая. — Итак, Джаварат нужен злому султану. Джаварат нужен целому королевству, а теперь джаварат нужен еще и тебе? Тишина тянулась и тянулась, пока тень не вздохнул. Если бы не я, Азизи, ты и твоя зумра давно бы погибли. Зафира замерла. Наконец-то она услышала тон, которого всегда ожидала от тьмы, от тьмы и тени от мужчины, который жил на шаре, едва скрывая злобу, хаос и безумие в безмолвии ночи, сила, гудящая в тишине. Тень улыбнулся той самой улыбкой, что казалась теперь одновременно ужасной и прекрасной. Зафира не сомневалась в его словах. Она помнила, как Эфрит прислушивался к бессловесному приказу, она помнила тени, что защищали ее и приветствовали. Кто он? У входа в коридор тень остановился. И только тогда Зафира осознала, что ее лук, ее стрелы, ее джамбия остались при ней только потому, что были бесполезны. Ничто не могло защитить ее от него. Мужчина внимательно разглядывал лицо охотницы, но так и не нашел того, что искал. Его рот скривился в загадочной улыбке. Он наклонился ближе и коснулся губами ее лба. Она вздрогнула, едва не потеряв самообладание. «Азизи, если твой любовник явится сюда, я сорву с него шкуру, разорву его на куски и скормлю пламени». Низким голосом пообещал тень. Зафира не могла дышать. «В цепи ее, приказал он теням, и сам превратился в одну из них.